Человеческий фактор. Женщина настойчиво звонила в дверь. Слышно было, как в пустой квартире дребезжит звонок, эхом отдаваясь от стен коридора. Женщина прислушалась и снова надавила на кнопку. Потом еще раз и еще. Куда они могли уйти в такую погоду? С тревогой подумала она, еще постояла и позвонила в квартиру напротив. Дверь открыл жующий мужик средних лет в семейных трусах и ленялой футболке с явным неудовольствием. «Вы извините, что так поздно», взволнованно сказала женщина. «Просто я вернулась из магазина, звоню, звоню, а никто не открывает». Она показала рукой на молчаливую дверь и добавила, «Я Марина, Тамарина сноха. Мы к ней сегодня утром с точкой приехали». Мужик хмыкнул и, не переставая жевать, произнес, «Тёть!» Ты, видать, не в себе. В этой квартире уже пять лет никто не живет. Как это не живет? Женщина ахнула. Кто там, Валер? Раздался из глубины квартиры женский голос, и в тусклом проеме двери показался внушительный силуэт. Мам! Соседей кто-то разыскивает! Мужик почесал пузы и пропустил мать вперед. Женщина лет шестидесяти внимательно всмотрелась незнакомке в лицо. «А вы кто будете-то?» — спросила она недружелюбно. Назвавшаяся Мариной начала сбивчиво рассказывать, как приехала сегодня утром с дочкой к их соседке Тамаре, матери ее погибшего мужа, и всего пятнадцать минут назад ушла в магазин, а, вернувшись, обнаружила запертую дверь. Соседка молчала и только суровее сдвигала брови. Когда женщина замолчала, она лишь покачала головой. Тамара умерла лет семь назад. Родных у нее нет, только внучка где-то в Москве. Она, как Тома умерла, квартиру на продажу поставила. Только не покупает никто. Могу вам ее телефон дать. Она оставляла на случай, если интересоваться будут. Женщина исчезла в проеме двери и минуты две шуршала в недрах квартиры. Все это время Валера молча стоял в дверях и с подозрением смотрел на странную женщину а та страшно побледнела и все несвязно повторяла. «Как же так? Моя девочка, Юлечка, где она? Как же так?» Воскресное утро, когда они вошли в дверь свекрови, было самым обычным, не считая того, что оно началось для них не в Москве, как обычно, а в чужом городе. «Мариночка, ну здравствуй, какие вы красивые, как выросли!» Седая женщина в засаленном фартуке поверх цветастого халата обняла молодую женщину и расцеловала в обе щеки. Потом повернулась к маленькой девочке в синей куртке, сжавшейся к матери, как цыпленок к вочке. Юлечка, какая ты большая стала, совсем взрослая. Женщина взяла девочку на руки и поцеловала в щеку. Девочка начала оглядываться на мать и вырываться. Отвыкла! с грустью констатировала женщина и опустила девочку на пол. Последний раз она видела внучку в восемьдесят седьмом году, когда той едва исполнилось два года. Теперь девочке было четыре, и бабушку Тамару она, конечно же, совсем не помнила. Когда сын Сергей задумал жениться на москвичке, Тамара расстроилась и даже попыталась закатить единственному сыну истерику, но тот на корню пресек все попытки повлиять на его выбор. Дело решенное, мать сказал он. «Мариночка сюда не поедет, а кроме нее мне никто не нужен». И действительно, кто поедет из столицы в небольшой городок за Воронежем, да еще и с работающим атомным реактором поблизости? Мать загоревала, но сына отпустила. Несколько раз приезжала к молодым в гости. Пару раз они приезжали к ней. А когда внучке Юлечке исполнилось два года, случилась беда. Сын, работавший водителем на большегрузе, трагически погиб. Поставил машину на домкрат, а сам полез смотреть, что барахлит. Домкрат внезапно надломился, и многотонная махина обрушилась на водителя. Горе не объединило свекровь с невеской, а развело еще дальше. После похорон они не виделись, лишь пару раз говорили по телефону. И вдруг случилось невероятное. Невестка с внучкой нагрянули в гости. До декрета Марина работала в АБЭП и после гибели мужа вернулась на работу. С одной стороны, не стало хватать денег на жизнь. С другой, хотелось уйти в работу, чтобы не скатиться в тоску и жалость к себе. Обычно с дочкой сидели родители Марины. Однако в этот раз налаженная система дала сбой. Марину отправили в Воронеж, чтобы провести ревизию на предприятии, директор которого подозревался в махинациях. И случилось это на следующий день, после того, как мать Марины положили в больницу на обследование. Отец побоялся оставаться с девочкой один, и женщина взяла ее с собой, вспомнив, что прямо под Воронежем у нее живет близкая родственница. Тамара была в восторге. «Наконец-то она сможет побыть с внучкой!» Они приехали воскресным осенним утром. С Воронежского вокзала до дома Тамары такси домчало их за сорок минут. После объятий и поцелуев женщины сели за стол, и потекла неспешная беседа. Марина достала из сумок дефицитные колбасу, апельсины и пепси. Тамара поставила на стол ароматно дымящуюся картошку и домашнее соленье. Хорошо, что приехали. Тамара не находила места от радости. Пенсионерке с приходом осени было совсем тоскливо одной. Летом я на даче целыми днями, а сейчас, кроме телевизора до вязания, никакого развлечения. Да и по внучке соскучилась. С родной бабушкой все лучше, чем в садике. Женщина погладила девочку по голове, и та улыбнулась. «Вы уж извините, что мы к вам на шею свалились, Тамара Петровна», оправдывалась Марина. «Мне и гостиницу предлагали служебную». Да только куда я с малышкой? Одну ее в номере не оставишь. Так что понадоедаем недельку. «Надоедайте, надоедайте!» — радовалась Тамара. К вечеру выяснилось, что в доме нет молока. «Магазин вот за тем домом!» Тамара махнула рукой куда-то в окно. И Марина засобиралась за продуктами. «Я быстро, Юлечка!» — чмокнула она дочь. Накинула плащ, схватила авоську и вышла из квартиры. На улице уже было по-осеннему сумеречно, моросил едкий дождик. В магазине Марина окинула взглядом полупустые полки, вздохнула, купила железную банку селедки и два треугольника молока. Когда она вышла на улицу, все вокруг было серым и мокрым. Завернув за угол, она увидела большую радужную лужу, которая переливалась яркими цветами в последних отблесках уходящего дня. «Вроде не было тут лужи, когда я сюда шла», — отметила машинально Марина, и ей вдруг стало не по себе. На долю секунды она остановилась, но тут же засмеялась. Что за глупое настроение? Не бывало еще такого, чтобы она, советская военнослужащая, чего-то боялась, тем более какой-то цветастой лужи. Отбросив сомнения, Марина шагнула прямо в радужные разводы. В этот момент окончательно стемнело и с неба палился неприятный мокрый поток. Марина поюжилась и увеличила скорость, перейдя в водянистое пятно за каких-то три шага. На последнем шаге у нее так закружилась голова, что она чуть не упала. «Да что это со мной?» — Возмущенно подумала женщина и расстегнула ворот плаща. Дождя уже не было. Просто стояла глухая темень, кое-где прорезываемая тусклым светом фонарей над подъездами да светлыми пятнами окон. Через минуту она уже звонила в дверь Тамариной квартиры, а через пять выслушивала странные объяснения соседей. Марину подташнивало. Она не могла сосредоточиться на одной какой-то мысли. Все это было похоже на бессмысленный ужасный сон. Соседка сунула ей в руки листок с цифрами и еще раз окинула взглядом. На лестничной клетке стояла бледная женщина в старомодном бежевом плаще в узконосых полусапожках и с авоськой в руке. Взглянув на овоську, женщина вдруг перекрестилась и попятилась назад в квартиру, прошипев сыну. «Валера, закрывай дверь». Дверь захлопнулась. Марина оказалась в темноте. Голова ничего не соображала. Во рту пересохло. Сердце билось медленно и тягуче. Марина прижалась головой к дверному косяку соседской квартиры. Где-то внутри мамаша что-то быстро и нервно говорила сыну. Марина прислушалась. Та Марка-то сдвинутая была до конца жизни. Ты же помнишь. А все почему? Как невестка ее пропала, так у нее крыша и поехала. Тридцать лет уже поди прошло. Тебе тогда пять лет было, ты и не помнишь. А ведь все на моих глазах было. Невестку я, правда, не видела, но шумиху вокруг нее помню. Она ж из органов была. Тут всю милицию на уши поставили. Всю уголовку, всех военных согнали. Из Москвы следователи приезжали. Чуть директора какого-то Воронежского не посадили за убийство. Говорили, это он ее убил, чтобы махинации его не вскрылись. Она ж по экономическим преступлениям была. Проверку какую-то приезжала делать. Прочесали весь город и окрестности. Ничего не нашли. Ни клочка, ни волоска. Ох, убивалась Тамарка, ох, убивалась. Хотела себе внучку оставить, да родители невестки отобрали. Тогда-то она и сдвинулась окончательно. Марина слушала, боясь дыхнуть. И от того, что она слышала, кожа у нее на спине шла буграми. «Тридцать лет прошло? Что она там такое говорит? Да нет же, этого просто не может быть!» Это просто помутнение какое-то. Она, наверное, уснула и видит дурацкий сон. Или споткнулась на улице, упала в лужу и потеряла сознание. И тут Марину как током ударила. Лужа. Радужная лужа. Может, это все из-за нее? А женский голос за дверью продолжал. «Это женщина, которой я номер сейчас дала. Странная она. Не к добру она к нам приходила, Валера. «Надо бы нам квартиру осветить, а заодно и подъезд. Я, когда ее увидела, сначала и внимания не обратила, а потом уже разглядела-то...» «Что разглядела, мам?» Пофигист Валера понизил голос, видимо, под впечатлением от материнского рассказа. «У нее в руках авоська!» Слово «авоська» женщина произнесла с таким ужасом, как будто говорила об окровавленном топоре, не меньше. Авоська, понимаешь, советская еще. А в авоське треугольные пакеты, как раньше с молоком были. И банка железная. А когда невестка Тамарина пропала, милиция первым делом продавщицу с магазина соседнего трясти стала. Невестка-то вроде как в магазин. За молоком пошла. И та рассказала, что действительно приходила вечером девушка, хорошо одетая, по виду не местная, мол, все разглядывала с интересом. А разглядывать то и нечего и купила молоко и банку с селедкой понимаешь теперь голос замолчал марина опустила взгляд в правой руке она все еще крепко держала авоську с покупками она была в магазине каких нибудь пятнадцать минут назад какие еще могут быть тридцать лет она решительно подняла руку к звонку соседской двери и начала звонить За дверью что-то зашуршало и затихло. Позвонив еще несколько раз, Марина поняла, что ей не откроют. Женщина попыталась унять дрожь и вышла на улицу. Над дверями подъезда висел фонарь в железной решетке. Марина поднесла к лицу листок с номером, который дала соседка, и вгляделась в цифры. Номер был странный. Целых девять цифр подряд. На улице было темно и промозгло. Марина положила листок в карман плаща и побрела обратно к магазину. Юля только что рассталась с очередным любовником. Ну как рассталась? Бросил он ее, к жене вернулся. Настроение было мутное, как перекисшее вино. Хотелось убить его, убить себя, напиться, поменять пол, поменять жизнь, уехать, взорвать все к чертовой матери. Всего этого хотелось одновременно. В итоге она просто тупо сидела у окна, смотрела, как по улице внизу едут машины, и ревела. Внезапно зазвонил лежащий на подоконнике телефон. Первый рефлекс бросится к трубке. А вдруг он? Вдруг одумался, передумал, возвращается, любит. Номер был незнакомый. Алло? Юля собрала всю волю в кулак, чтобы ответить максимально спокойно. В трубке задышали. Потом женский голос, сбиваясь и задыхаясь, заговорил. «Юля? Юлечка, это ты там? Ответь, скажи что-нибудь!» У Юли вдруг пропала резкость на картинке. Юлечка ее называла только мама. Она об этом знала со слов бабушки, которая часто рассказывала о маме. Маму она не помнила от слова совсем. А тут от незнакомого женского голоса в трубке у нее перехватило дыхание. «Алло! Кто это?» — выдавила она. «Юлечка, ты или не ты?» Женщина сбилась в плач. «Господи, что ж такое, доченька? Я не понимаю, что происходит. Выслушай меня. Это мама твоя звонит. Мама!» «Что за чушь вы несете? Только и смогла ответить Юля. Женский голос перешел почти на крик. «Юлечка, где ты сейчас? Ты в Москве?» «Ты в нашей квартире на Вернацкого? Это мама, мама! Помнишь, у нас картина на кухне висела с Мадонной с незабудками? Это я, Марина, твоя мама!» Связь оборвалась. Юля ошалела, смотрела на экран телефона и не понимала, что происходит. «Неужели у меня от стресса кукуха поехала?» Подумала она и пошла ставить чайник на кухню мадонна с незабудками с незапамятных времен висевшая над столом смотрела с грустью и сочувствием ну что тетя дозвонилась парнишка лет шестнадцать и с любопытством разглядывал марину которая держала в руках странную штуку похожую на диктофон из иностранного фильма там что то все пропало ответила она растерянно ты можешь еще раз меня с этим номером соединить Первый раз бесплатно, второй раз за деньги, — засмеялся парень. Это ж из другого города номер. С меня день жить, потом за ваши разговоры спишут. Сейчас, — Марина засуетилась, доставая мелочь из кармана. Парня с телефоном она увидела на лавке в сквере, через который шла дорога к магазину. Он громко смеялся, прижав к уху что-то черное, похожее на фонарик, и, казалось, разговаривал сам с собой. «Больной какой-то», — подумала была Марина. Но тут вдруг услышала, как парень говорит ⁇ Слышу, слышу я тебя, Женька, не ори так ⁇ И поняла, что он разговаривает с невидимым собеседником, а не с самим собой. Достав из кармана несколько десятикопеечных монет, Марина протянула ладонь к обладателю невероятного устройства. Но он только фыркнул, ударил ее по ладони и быстро пошел прочь. Монеты рассыпались, и Марина нагнулась, чтобы собрать их. Помочь? Раздался откуда-то сверху странно скрипучий голос. Марина обернулась. Над ней стоял чуть раскачиваясь седой бородатый мужчина в серой шляпе, плотном рыжем плаще и с красивой резной тростью. — Нет, спасибо, я сама потихоньку все соберу. — Сама не соберешь, многозначительно заметил старик. И у Марины вдруг побежали мурашки по телу. — Кто вы? — Я. «Я тот, кто знает, что с тобой случилось». У Марины запульсировало в висках. «Вы? Вы знаете? Вы можете мне помочь?» Бросилась она к старику с безумной надеждой. «Возможно». Старик сощурился, как будто ему слепило глаза ярким светом. Но на улице было сумрачно. Пойдем в кафетерий посидим, чаю выпьем, там и обсудим, что как». И, не дожидаясь ответа, он пошел в сторону магазина, где Марина была всего полчаса назад. Женщина постояла несколько секунд, посмотрела по сторонам и обреченно пошла за стариком. Помощи было ждать неоткуда. Кафетерий находился в здании магазина. Марина не могла поверить своим глазам. Вместо прилавка со скудным набором продуктов в помещении стояли красивые столы и стулья с витыми ножками как из иностранного кино про буржуазную жизнь. Под потолком висели невероятно изысканные лампы с цветными расписными абажурами, наверняка импортными. Старик, между тем, заказал круассаны и пару чашек какао. Показав ей, за какой столик сесть, он коротко переговорил с барменом, положил на стойку одну купюру и сел напротив Марины. Она ждала, что он заговорит, но он только крутил в руках чашку с какао и молча смотрел на нее. В конце концов он сделал несколько глотков и сказал ей только одну фразу. «Если ты хочешь вернуться домой, то нам нужно ехать». Когда, выйдя из подъезда, Марина добежала до магазина, там не было никакой лужи, только чуть по у входа стояла на аварийке странная желтая машина с надписью «Лаборатория» и вместо магазина было большое здание с кучей разных вывесок марина ошалила смотрела на изменившуюся архитектуру поселка когда рядом громко заговорил тот самый парнишка с фонариком прижатым к уху каким то внутренним чутьем поняв что фонарик это средство связи марина упросила парня соединить ее с номером записанным соседкой на клочке бумаги когда разговор оборвался Она совершенно не знала, что делать дальше. Но бородатый мужчина, предложивший ей помощь, казалось, знал. И вот он уже везет ее в большой иностранной машине в сторону Москвы. И неспешно объясняет вещи, от которых ее подташнивает, а сердечный ритм дает нервные сбои. Марина с детства любила научную фантастику и прочитала в свое время все доступное. От ретро-изданий «Машины времени» Уэлса из звезды Кэтс Беляева до страшно дефицитной новой книжки Стругацких «Волны гасят ветер», которую ей достали по большому блату. Но ей и в страшном сне не могло привидеться, что она сама станет героиней фантастического сюжета, да еще и такого ужасного, который разлучил ее с самым любимым существом на свете, с крошкой Юлечкой, По мере того, как Антон Сергеевич так представился седой мужчина с бородой, говорил, душу Марины все сильнее охватывал ужас. Вас с вашим временем разделяет 32 года. Это не шутка, не сумасшествие, не розыгрыш. Вам лучше сразу это принять, Марина, и тогда все остальное будет легче понять и пережить. Да! машинально кивала Марина, но внутри у нее все кричало. «Этого всего просто не может быть! Не может! Это бред!» «Но почему именно я?» — схлипывала Марина. «Этот вопрос нас тоже весьма интересует», — с легким раздражением отвечал Антон Сергеевич. «Видите ли, милая барышня, то, что с вами произошло, не случайность. И что это значит?» «Это значит, что попасть сюда должен был кто-то другой. Но совершенно неожиданно откуда-то взялись вы». Но я ничего не сделала. Я просто шла из магазина и... И это все случилось. Это все должно было случиться совсем с другим человеком. Но с кем? Вас это не касается. На мгновение где-то в глубинах одурманенного шоком разума Марины запульсировала следовательская жилка. Но что это за человек, ради которого можно устроить такое... Такое... Нужного слова у нее не нашлось, и она замолчала. Антон Сергеевич тоже промолчал. Марина не выдержала первой. «Куда мы едем?» «В сторону Москвы». «А почему мы не остались там?» «Долго объяснять». «Считаете меня совсем тупоголовой?» «Нет. Просто вы оказались в ненужном месте в неудачное время». Какое-то время они ехали молча. За окнами машины стояла непроглядная ночь. Марина вдруг заплакала, сначала тихонечко, потом все горше, навзрыд. «Я теперь никогда не увижу мою малышку?» Ее вопрос прозвучал с таким отчаянием, что Антон Сергеевич сжалился. Остановившись на сияющей голливудскими огнями заправке, он купил Марине пакет влажных салфеток и красивый картонный стаканчик с кофе. «Мы заботимся о вас», — было написано на стаканчике. И от этого Марине вдруг стало еще горше на душе. «Вы поможете мне вернуться?» спросила она, когда немного успокоилась. «Мы очень постараемся». Голос седовласого мужчины звучал уверенно и успокаивающе. «Но почему мы уезжаем? Я не понимаю». «Время и пространство не имеют прямой связи», непонятно ответил Антон Сергеевич. И даже если принять за аксиому, что движения во времени возможны в любом направлении, а в вашем случае вам нужно пройти обратный путь, как бы против часовой стрелки, это не значит, что, отправившись из точки Б в точку А, в которой вы изначально находились, вы именно в нее и попадете. И что это значит? — спросила Марина, силясь понять то, что ей втолковывал собеседник. — Это значит, что поток времени... Это волны, как, например, радиоволны. По мере своего движения они отражаются, искажаются и претерпевают сопротивление окружающей среды. А значит, попасть в источник волны, находясь на другом ее конце, достаточно проблематично. «Я не понимаю», — с отчаянием выдохнула Марина. «В этот момент ее интересовал только один вопрос. Сможет ли она обнять свою маленькую дочь?» Если совсем просто, то мы можем попробовать отправить вас обратно, но только в какой-то момент до вашего перехода сюда, и выбор этого момента по-вашему или по моему желанию невозможен. Этот выбор будет сделан Вселенной автоматически, исходя из законов физики и времени. Максимум, как можно на него повлиять, так это задать точки максимальных эмоциональных всплесков в прошлом. Они, как радары, смогут притянуть к себе точку выхода в реальность. Но это все теория. Движение против хода времени нами особо не изучалось. То есть я не попаду обратно в сегодняшний вечер? Марине так и не удалось закрепить в своем сознании тот факт, что сегодняшний вечер был 32 года назад. «Бинго!» — без всякого выражения подтвердил Антон Сергеевич. Они снова замолчали. В предрассветном тумане им навстречу бежала трасса с лупоглазыми встречными фарами красными огоньками опередивших их автомобилей. «Московская область», — прочитала Марина и почему-то съежилась от страха. «Совсем скоро она окажется там, где будет шанс вернуться домой. Наверное, надо пораспрашивать о том, какое оно будущее», — вдруг подумалось ей. Но никакого желания обсуждать достижения нового времени У нее не было. Были лишь страх и усталость. В какой-то момент Марина задремала, разбудил ее уже знакомый голос ее спутника. «Да, примерно через час будем. Готовьте схему. Я все понимаю, но ты так и доложи ему. Причина срыва операции – человеческий фактор. Кто мог предвидеть, что там окажется эта курица? Все было просчитано до тысячной доли вероятности. Нашей вины нет» будем готовить вторую попытку да месяца три уйдет а как ты хотел марине было не по себе это она что ли курица ни в чем не повинный человек случайно попавший в адскую западню которая готовилась для другого человека ее вины в этом нет и они обязаны вернуть ее домой так она мысленно поддерживала сама себя пока антон сергеевич разговаривал по телефону прикрыв глаза она сделала вид что спит когда он вернулся, и проснулась лишь минут через пять после того, как он тронулся. «Я испортила вам ваше дело?» — осторожно начала Марина. «Это теперь неважно», — флегматично ответил Антон Сергеевич. «Вы показали нам слабое место в наших расчетах, а это тоже результат. К сожалению, несистемные факторы трудно поддаются контролю, хотя они почти все известны». «И что это за факторы?» уточнила Марина. «Любые внешние воздействия, недостаточно учтенные при проработке схемы. Впрочем, не все ли вам равно?» Марина не придумала, что ответить. А между тем машина подъехала к шлагбауму, который загораживал въезд на территорию какого-то огромного предприятия, границы которого терялись в рассветном тумане. Марину и ее спутника ждали. Сразу несколько человек вышли им навстречу мариной занялась улыбчивая девушка с усталыми глазами хотите перекусить вы наверное со вчерашнего дня ничего не ели марина вдруг почувствовала адский голод пока она ела в небольшой комнате столовой милая девушка налила себе чашку кофе и подсела к ней с расспросами. она уточнила паспортные данные марины дату рождения московские адрес и место работы дальше начались вопросы не по протоколу «Марина, вы можете назвать даты самых сильных эмоциональных потрясений в вашей жизни, не считая, конечно, вчерашний случай?» Марина честно рассказала о своих самых сильных переживаниях, которых набралось не так и много. Известие о гибели в армии одноклассника, в которого она была влюблена, их история любви с мужем и их свадьба, нападение на нее подследственного на допросе, рождение дочери, смерть мужа. В общем, хватило пальцев одной руки. Девушка внимательно слушала и делала какие-то пометки в незнакомом Марине устройстве, похожем на калькулятор. После завтрака и опросы ее дали возможность отдохнуть. И Марина проспала до вечера. Когда на улице стало сумеречно, Антон Сергеевич пригласил ее занять место в желтом фургоне с надписью «Лаборатория», которую она уже где-то видела. В фургоне сидели два молчаливых парня и весь он был напичкан аппаратурой, кнопками и мониторами, как аппаратная какого-нибудь телецентра. Они ехали недолго, всего с пару часов. Когда Марина вышла из фургона, местность показалась ей смутно знакомой. Впрочем, в свете фонарей было не угадать, что это за район. Старые советского вида дома, какие-то мастерские, проходные, припаркованные машины. Ну вот и все, Марина. Желаю вам удачи антон сергеевич улыбнулся ей какой то вымоченной улыбкой будем надеяться что все получится улыбнулась в ответ побелевшими губами марина все получится антон сергеевич приобнял ее и чуть подтолкнул вперед что мне надо делать ничего просто идите видите там впереди поблескивает мокрое пятно прямо идите на него и сквозь него но не очень быстро удачи антон сергеевич еще раз ободряюще кивнул марина пошла вперед не оглядываясь уж лучше сразу в омут головой думала она ноги были ватные от страха и еле двигались Ступив в лужу она вдруг остановилась ей показалось что у нее сейчас выпрыгнет сердце из груди так оно колотилось зажмурившись что есть силы марина заставила себя сделать еще пару шагов сначала на нее накатила волна тошноты но почти сразу улеглась и тут что то изменилось вокруг раздались какие то звуки голоса марина открыла глаза и увидела что стоит у самого края проезжей части вечерело по дороге ехали машины советские машины никаких иномарок с ядовитыми фарами марину прошиб пот неужели она вернулась Оглянувшись назад, она не увидела ни желтого фургона с надписью Лаборатория, ни провожающих ее людей. По тротуару брели немногочисленные прохожие, и никому не было до нее дела. Она посмотрела на другую сторону улицы. Прямо через дорогу находилось ПАТП автотранспортное предприятие в простонародье Автобаза. Топорная вывеска над въездом гласила ПАТП номер 78. Это была автобаза, где когда-то работал ее муж Сергей, и рядом с которой он и погиб. И тут Марина второй раз ударила горячей волной адреналинового пота. На стоянке перед въездом в ПАТП стояло несколько грузовиков, и один из них был очень похож на КАМАЗ ее мужа. Сфокусировав взгляд, она разглядела номер машины. Это был номер его КАМАЗа. Ошибки быть не могло. Кузов грузовика начал плавно приподниматься. Когда он встал почти вертикально, Марина была на грани истерики. Из кабины выпрыгнул спортивный мужчина в сиреневой рубахе в клетку, достал откуда-то из-под сиденья засаленные рукавицы и исчез под кузовом. Марина смотрела на всю эту картину в каком-то оцепенении. Она помнила, что на опознании в морге... Узнала Сергея только по этой рубашке, которая местами торчала из кровавого месива, в которое превратились его торс и голова. Ошибки быть не могло. Она попала в тот самый день и вечер, когда погиб ее муж. И что казалось самым невероятным, в ту самую минуту. «Сергей! Сережа! Сергей!» истошно завопила Марина, но мужчина, казалось, не слышал. Были видны только его ноги. Мельком посмотрев по сторонам и продолжая истошно кричать его имя, Марина бросилась к Камазу прямо через дорогу. Откуда ни возьмись, прямо на нее вылетел Иж-2715, в народе ласково называемый каблучок и врезался в женщину на скорости 80 километров в час. От столкновения ее подбросило и, не успев ничего понять, душа ее так и полетела ввысь. Водитель Камаза оторвался от своей работы. Ему показалось, что его зовет жена. Именно в эту секунду многотонная махина Кузова вдруг обрушилась туда, где он был всего секунду назад, обдав его смертоносной волной горячего воздуха. Вечером за ужином он, как заведенный, повторял потрясенной Марине, что она, его ангел-хранитель, посланный свыше для спасения. Неопознанную женщину похоронили на Бурцевском кладбище, как неизвестную. Водитель каблучка отделался нервным срывом и условным сроком с лишением прав на год, потому как все свидетели аварии подтвердили, что погибшая бросилась ему под колеса сама. Марина, Сергей и Юля прожили два счастливых года вместе. Но когда девочке исполнилось четыре, Марина неожиданно скончалась от внезапной остановки сердца. Произошло это в тот самый день, когда в первоначальной версии своей жизни она оказалась в Воронежской глуши. Сергей запил от горя и через несколько месяцев разбился насмерть, оставив дочку Юлю сиротой. Вселенная так или иначе подбила свой ненароком нарушенный баланс. Команда Антона Сергеевича получила хорошую премию, несмотря на то, что первая попытка доставки в лабораторию времени гениального инженера-ядерщика прошла нештатно. В приказе о премировании было написано «За выявление и устранение фактора несистемных внешних воздействий при проведении секретной операции XNV без отрицательных последствий». Да, Антон Сергеевич знал как красиво нейтрализовать человеческий фактор.